Глава шестнадцатая. Неожиданная встреча. Можно было отправляться в долгожданное плавание из этого красивого, но сурового края. Я уже упаковал свои этюды, но вдруг подул сильный ветер, пошел дождь и резко похолодало. Ночевать под открытым небом даже у костра мало приятного, если температура воздуха близка к нулю. Лучше подождать еще, чем снова простудиться. Ждать да догонять хуже всего». Днём, хотя и было ветрено, солнце хорошо пригревало. Я ходил в одной рубашке. Приготовленный и хорошо закреплённый плот почему-то оказался на мели. Пришлось немало повозиться, чтобы снова столкнуть его на воду. Шумный ручей тоже обмелел притих и только водопад шипел на всю округу. Вот когда надо было заниматься промывкой золота. Уже который раз доставал я баночку с драгоценным песком. Да, красиво блестит. но сколько горя, сколько смертей приносит людям этот презренный металл. Можно за приличную цену продать этот песок ювелирам, но я обязан отдать его Роману. Все-таки, наверное, можно оставить себе несколько крупинок в память об этой экстремальной зимовке. Приклеить их на темный бархат в специальной коробочке и хранить, как самую ценную реликвию. Пожалуй, надо еще попытаться намыть, чтобы не залезать в воду. Я из консервной банки и Сделал специальный ковшик с прочным длинным чернём. Намытый ранее песок я высыпал на тряпку, которую нашёл у упаковки с утюдами, и туго завязав, оставил в кармане рюкзака. Наконец-то я выстирал свою штормовку, если можно так назвать полоскание в холодной речной воде. А утром выяснилось, что сделал это совсем не кстате. Я собрался в поход за золотом, а штормовка не высохла. В одной рубашке, подгоняемой утренней прохладой, я быстро добрался до заветного места. Ручей, словно утомившись, шумел уже не так сердито. По обнажённым камням можно было легко перебираться с берега на берег. Золотянка тоже отступила от прибрежных зарослей. Прежде чем отправиться на дальний ручей, я решил попытаться счастья на старом месте. Сняв рубашку, я с берега или с камней большой банкой дотягивался до дна. черпал грунт и промывал его. Там, где было поглубже, применял ковшик. В одном месте мне повезло, сразу попало три крупинки больше рисового зерна. Распогодившийся день, удачный промысел и предчувствие скорого отплытия создавали радостное настроение. Неожиданно до моего слуха донёсся шум вертолёта. Накинув рубашку, я побежал на открытое место у верхней стоянки. Вертолёт пролетел буквально надо мной. Я орал и махал руками, но из-за деревьев меня не было видно. Когда раздосадованный я выбежал на поляну, вертолёт поднимался с косы, на которую когда-то высадил нас. К берегу причаливала лодка, в которой было два человека. Я не верил своим глазам и на всякий случай ущипнул себя. Нет, это был не сон. Из лодки вышел Роман, второй человек мне был незнаком. С прибытием, сказал я, выйдя из-за кустов. Гости опешили и, кажется, потеряли дар речи. А вы что здесь делаете? наконец спросил Роман. Живу, коротко ответил я. Как живёте? удивился Роман. Хорошо, улыбаясь, ответил я и добавил: Здесь такая красотища, я обязан её запечатлеть. Никогда в жизни мне не доводилось наблюдать такое быстрое изменение в выражении лица. Конечно, меня оброшило волосатое, грязное. Трудно было узнать. Зорин, что ли? Вовка? Не может быть. Он самый. Как ты сюда попал? Ты же сам меня привёз. Но ведь за вами прилетал вертолёт. Да, Рафик улетел, только на нижнюю стоянку. Он уплыл один, а меня оставил здесь. Как оставил? Разве можно оставлять человека в тайге? Да ладно. Ты-то зачем прилетел? Всё за тем же? Хочу всё-таки найти золото. А здесь его нет. Есть только халькопирит. Какой ещё халькопирит? Тут я не выдержал и достал свою баночку. Да это же настоящее золото, закричал Роман. Где ты его взял? Намыл консервной банкой, там же, где мы у Рафика. У него этого добра много было. Тут Роман взбесился, стал ругаться матом и велел срочно показать то самое место. Пока Коля, так звали напарника Романа, орудовал с лотком, я коротко рассказал о своей зимовке. В специальном лотке золотого песка задерживалось гораздо больше, чем в банке из-под селедки. «Я знал, я был уверен, что тут есть золото», — горячился Роман. «За Сима охотник не мог наврать». «Что за охотник?» — заинтересовался я. «О, это целая легенда», — еще больше заинтриговал Роман и, немного помолчав, стал рассказывать. «Работали мы в прошлом году», километрах в 200 отсюда. Искали стратегический минерал, а нашли умирающего охотника. Пришлось делать носилки, чтобы доставить его в лагерь. Страшный радикулит так сковал человека, что он уже 3 дня ничего не ел, хотя в рюкзаке были какие-то продукты. Прежде всего охотника накормили, потом натирали какими-то мазями из нашей аптечки, а после рюмочки водки он совсем повеселел. Звали его Засима. Всю жизнь он промышлял охотой и сходил всю тайгу вдоль и поперек. Про золотянку он еще в далеком детстве услышал от отца, когда был старателем. «Недобрая слава!» — ходила о золотянке. Немало душ загубила она, и почти все тонули на обратном пути в водовороте у красного камня. Его даже стали называть «кровавым камнем». Отцу повезло, он намыл много золотого песка на золотянке чуть выше извилины. Я думаю, что это как раз здесь, выше резкого поворота реки, а с родна у красного камня он достал несколько самородков. Благополучно добравшись до дому, он решил обменять золото на деньги. Это было в 30-х годах. В то время в городах работали торксины. Скупщик золота попросил зайти на следующий день, сказав, что у него нет в наличии такой большой суммы. А на завтра его ждали люди из НКВД. И поехал он мыть золото куда-то на Колыму, ну уже под Канноуем. Засима дал слово не прикасаться к презренному металлу и когда в таге встречал старателей, обходил их стороной. Он и к нам не хотел идти, приняв нас за старателей. Осознав, что здоровье больше не позволяет ему заниматься промысловой охотой, он подарил нам свой лабаз. А я раскурочил, неожиданно вставил я, что раскурочил, переспросил Роман. Да ваш лабас. Как ты его нашёл? Да вот так, на верхней стоянке обнаружил. Он меня очень выручил, а правдался я. Сейчас пойдём на нижнюю стоянку, я вам всё покажу. Привязав резиновую лодку к дереву, чтобы не унесло ветром, мы пошли через горы к моему жилищу. Пока геологи осматривали мои хоромы, я занялся приготовлением ухи. Моя была только рыба, а гости дали мне картошку, перец и, конечно, соль. Стол поставили на улице. Гости выложили колбасу, кабачковую икру и шпик. Для меня же самым лакомым был ломоть бородинского хлеба. Роман достал из анажки чекушку спирта, и у нас получился настоящий праздник. Разговоров не было конца. Подойпевшие геологи восхищались моим жилищем и фигурками из глины. Роман долго крутил в руках глиняную голову Рафика. Так вот, я храница дурная голова. А её никак не могут найти, сказал он. Ничего не поняв, я спросил: "Ну как? Походит, здорово ты его схватил, как живой", похвалил Роман. Таким я его в первый день запомнил. А как вы уехали? Он стал чернее ночи. Конечно, он ведь обдумывал тёмное дело. Несколько фигурок ребята попросили на память. "А где твои этюды?" спросил Роман. Я объяснил, что этюды хранятся в кладовке у первого жилища. Какая кладовка? Что за первое жилище? допытался Роман. Вы думаете, я в один день вырыл это подземелье? Мне ведь ещё что-то кушать надо было и постоянно поддерживать огонь. Спичек-то у меня всего полкоробка было, а по ночам уже морозило. Завтра всё покажу. И первые жилища и этюды я ведь и зимой рисовал. Ты просто настоящий Робинзон, похвалил Роман, похлопав меня по плечу. Спать им пришлось в спальниках в палатке. Ведь в моём жилище было только одно спальное место. Утром, позавтракав бутербродом с колбасой и попив настоящего чаю с яблочным вареньем, мы пошли за ручей к каменному навесу. Я помню этот навес, заметил Роман, заглядывая внутрь, но не думал, что под ним можно жить. А тут пояснил я, показывая на стеллаж справа: хранилась калина с рябиной и мои тюды. Я вам их вечером покажу. Геологи ушли по своим делам, а я перенес этюды в землянку и отправился за свежей рыбой. К ужину сварил суп из тушенки с картофелем, это привезли геологи. От себя добавил крапиву. В городе ведь они не едят такой суп. На второе нажарил карасей и леньков. К приходу ребят разложил этюды на полянке. Получилась целая выставка. Коля, как мальчишка, был в восторге, увидев знакомые места на моих этюдах. Роман сгорал от зависти и, И сожалел, что бросил живопись. Ну ладно, хватит глазеть. Давайте ужинать и рассказывать о ваших результатах. Геологи за день обследовали оба ручья. Все мои предположения подтвердились, заключил Роман. Золото в реку поступает в основном из этих двух ручьёв. Вот негодяй. Кто спросил я? Кто кто? Рафик, сердито ответил Роман. Он привёз образцы без единой крупинки золота. ты говоришь, что у него много было халькопирита, спросил я. Халькопиритом тут не пахнет. Это он просто тебе дурил голову. Сколько примерно ты видел у него золотого песка? Когда я подошёл, дно банки было покрыто полностью. Значит, он понял, что ты не глуп, и решил бросить тебя на верную гибель. Вот негодяй. Нахапал золота, подвёл меня, оставил в тайге человека и сам смотался. Как смотался, не понял я. Срочно рассчитался и уехал неизвестно куда. «А нельзя его через милицию найти?» — поинтересовался я. «Наверное, можно было», — ответил Роман, помолчав. «Но я не имел права оставлять его с тобой». Столько лет работали рядом, бок о бок, верил ему как себе, и вот самый ответственный момент — он нагадил мне в карман. «Как после этого жить с людьми?» «Ладно, ты оказался молодцом», — нашел общий язык с тайгой. а Рафика теперь уж никто не найдет. Я ничего не понял и попросил Романа объяснить мне. Через знакомых ребят в МВД Роман узнал новое место жительства опытного специалиста и решил навестить его. На звонок никто не открыл. От разговорчивой соседки стало известно, что Рафика уже нет в живых, а его жена, стоматолог по профессии, находится под следствием за нелегальную ортопедическую деятельность, Дома у неё обнаружили большое количество золота. Про Рафика она посоветовала узнать у её брата Петра, с которым они уезжали на рыбалку. Когда Роман встретился с Петром, тот страшно испугался, но когда понял, что Роман не из милиции, рассказал всё подробно. Пётр был заядлым рыбаком и давно вынашивал мечту половить рыбу на Северном Урале, где жил его однополчанин. Познакомившись с Рафиком, он рассказал о своей мечте. С первого дня он стал активно поддерживать идею поездки на Вишеру и, можно сказать, уговорил написать письмо однополчанину. Когда весной рыбаки приехали на Вишеру, в первый же день Рафик стал интересоваться не рыбой, а алмазами. У однополчанина была лодка типа катера с мотором и рулём на переднем сидении. Он пообещал доставить рыбаков в самый рыбный приток Вишеры и через 10 дней снова приплыть за ними. Рыбаки поднялись километров на 50. Стало темнеть, решили заночевать. Пётр с однополчанином пошли за дровами, а Арафику велили разгружать лодку. Неожиданно взревел мотор, и странный рыбак один угнал дальше. Друзья по воинской службе ничего не могли понять. Ночи в северном краю были уже короткими, и как только немного рассвело, решили идти до ближайшего селения. несмотря на раннее утро в селении был переполох. С другого берега реки к селению подходит дорога, а моста нет. Переправляются на маленьком пароме. Из-за мелководья суда тут уже не ходят, а лодки свободно проходят под тросом. Рафик, в сумерках, проплывая мимо парома, почему-то поднялся в лодке. Паромщик ругался, кричал и махал ему рукой, а он добавил газу и еще больше вытянул шею. От троса он хлопнулся в лодку и и угнал неизвестно куда. Далеко уплыть он не мог. Две лодки уже отправились на поиски. Пробитую лодку со сломанным винтом нашли на каменистом берегу. В лодке было обезглавленное тело Рафика. Жена ехать на похороны отказалась. Петр вернулся домой почти без рыбы. Видимо, Рафик в поисках алмазов хотел один подняться как можно выше, но жадность его сгубила. Дурную голову Рафика так и не нашли. В эту ночь я долго не мог уснуть. Конечно, я желал, чтобы Рафик понес наказание за свой пудлый поступок, но о такой жестокости я даже не мог подумать. На следующий день мы ждали вертолет. Надо было перебираться на верхнюю стоянку. Я встал пораньше, чтобы сбегать за рыбой и убрать свою снасть из протоки. Роман тоже проснулся и пошел со мной посмотреть, чем и как я ловлю рыбу. Около скалы я рассказал ему о пожаре. Да... Если бы ты не остановил огонь, всё ещё, наверное, горела бы тайга, сказал Роман, глядя на чёрную гору. Пока мы ходили, Коля сварил вкусный суп. Мы плотно позавтракали, а рыбу пожарили и взяли с собой. Трудно поверить, что мне было немного грустно покидать моё подземное жилище. Может, успеем ещё сходить на ручей, сказал Роман, когда мы пришли на верхнюю стоянку. Для убедительности: ещё бы добавить золотого песка. но вдруг он раньше прилетит. Надо заранее перебраться на косу. Тут я не выдержал и достал из рюкзака узелок с драгоценным песком и спросил. «Вот этого хватит?» Я собирался, когда отсюда выберусь, передать тебе. Роман с удивлением посмотрел на меня, а я продолжал. «Не было у меня никогда золота, и не надо. Что я с ним буду делать?» «А Рафик быстро нашел применение», вставил Коля. «Я ведь не Рафик», — отрезал я. — Хотя неплохо бы иметь несколько крупинок в память об этой зимовке, я бы их в специальной коробочке хранил всю жизнь, логично, согласился Роман. За такую героическую зимовку следует награду давать. Вон, Зиганшин и его компания, которых унесло в море, при уборке на барже продукты выбросили, а потом чуть не умерли с голоду. Зато героями стали, подчеркнул Куля. А про тебя даже в газете не напечатают. А я сам, когда выйду на пенсию, Займусь литературой и напишу книгу "Зимовье на золотянке". Но до тех пор твои памяти всё сотрётся", возразил Коля. Роман высыпал ему песок в специальную плоскую баночку, разровнял пальцем и, поставив на тряпочку, сказал: "Выбирай, которая нравится. Бери и бери, сколько надо, а мы ничего не видели, ничего не слышали". "Так, Николай, всё правильно", согласился Коля. "Только перебрались мы на косу", затрехотел вертолёт. срочно выпустили из лодки воздух и затолкали её в мешок экипаж удивился что вместо двух стало три пассажира